Глава пятнадцатая. Один. После свадьбы ритм жизни не замедлился. Во вторник подписали договор и внесли наличными первую сумму в банк. Миллион четыреста тысяч. «Семнадцать рублей не будет?» — спросила кассирша. «Будет». Олег быстро достал из кармана пальто, горсть мелочи. «Надо ведь тоже вложиться». Прозвучало это не очень весело. Не комплексуй, попросила Серафима, а то мне станет неловко. В среду полдня потратили на поход по кабинетам клиники, УЗИ, новые анализы. Серафима стало подозревать, что специально по второму кругу. Каждый приём, каждый анализ это деньги. Но как спорить с врачами? На другой день вдруг прислала сообщение Алина Березина, наверное, лучшая её подруга последних лет. Завтра буду в Йобурге. Они познакомились в институте. Алина была на 3 года младше Серафимы, поступила к Николаю Владимировичу на бюджет. Серафима разговорилась с ней после первого семинара, и они всю ночь ходили по городу, не могли расстаться. Хотелось делиться сюжетами ненаписанных пьес, идеями, как освежить театр прочитанными пьесами, темами повестями и романами, что хочется инсценировать. Со Алиной они написали одну совместную пьесу и сделали вербатим. Но общались постоянно, и, как говорится, друг другом обогащались. Серафиме, по крайней мере, казалось после их разговоров, что она может написать такое, что все ахнут. Года через 2 после окончания института Алина влюбилась в заехавшего в его город Израильтянина Моша. Он никакого отношения к театру и драматургии не имел. Приехал в командировку, изучал судьбы эвакуированных в области евреев во время войны. И через пару месяцев Алина улетела в Тель-Авив. Может, так быстро не только из-за горячей любви, но и из-за жилищных проблем. Алина была родом из Эрбита, здесь снимала квартиру, но денег постоянно не доставало. Сам Икат ей был не по душе. Кроме театров уныло всё, с пиццы можно. Так или иначе, выбрала Израиль. Тем более там её ждал высокий, рыжеволосый и голубоглазый Моше. Теперь она приезжала сюда 3-4 раза, проведала маму, встречалась с однокурсниками, друзьями. Получив её письмо, Серафима сразу пригласила в гости. С мужем познакомлю, много интересного расскажу. Главным интересным она считала, конечно, новость о беременности, ну и покупку квартиры тоже. Запекли сибаса, сделали разных овощных закусок, Алина была вегетарианкой, С алкоголем проблем не возникло. На любой вкус целых три коробки со свадьбы. Алина привезла настоящий израильский хумус, который Серафима обожала. «Ты надолго?» «На пять дней. Завтра в Ирбит, а оттуда сразу в Кольцово». «Жалко. Потусили бы. Мне скоро нельзя будет». «Да ладно!» — сразу поняла Алина. «И какой месяц?» «Третий. Ну, еще натусишься. Может, и со мной». Олег предложил: "Что ж, давайте за встречу, за знакомство". К кому что. На кухонной тумбочке стояли разнообразные напитки. Алина сначала отказывалась, потом выбрала белое вино. Только ради рыбы, но выпила за вечер бутылки полторы. Видно было, ей есть о чём посекретничать с Серафимой. Олег это почувствовал и сначала долго курил на лоджии, а потом, сославшись на срочное дело, ушёл в комнату. «Видимо, буду возвращаться», — сказала Алина. «С Моши расклеилась?» «Нет, с ним всё хорошо. То есть, если бы мы были вдвоём на какой-то абстрактной свободной земле, то было бы хорошо. Но мы живём в обществе. А общество там...» Алина вздохнула, плеснула себе вина. «Ой, извини, ты будешь? Чуть-чуть. В общем, чужая я там». И в рит выучила, и в меру правила соблюдаю, а чужая. И всем мне это постоянно дают понять. С Моше мы партнёры, не больше. Его родители недовольны. Я читала, что теперь в Израиле можно жениться, если люди разного вероисповедания. Нет, не так. Можно заключать гражданские браки, если люди не религиозны. Моше иудей, не ортодоксальный, но всё-таки. А я Сама знаешь, я нормально ко всем отношусь, но сама не могу. Никуда не могу и не хочу. Мне мамы хватает. А Ленина мама в молодости была комсомолкой, активисткой. Потом в 90-е стала посещать проповеди всех добиравшихся до эрбита миссионеров. Побывала в десятке сект, а теперь сделалась ревностной христианкой, причём протестантского направления. И вообще я считаю, что светский литератор не должен быть религиозным. Религиозный человек всегда тенденциозен, ограничен. Да, это так, согласилась Серафима. И что теперь делать? Ну, я говорю ведь, возвращаться. А как, Моша? Как? Алина усмехнулась. Обнулимся. Серафима вспомнила, какими они оба были счастливыми 2 года назад и чуть не заплакала. Она вообще в последнее время стала какой-то очень слабой, на слёзы. Я чувствую, что его родители хотят, чтобы я пошла на курсы гиюра. Может и не хотят, я понимаю. Там такими становятся, особенно женщины. Све tie папы Римского, если уместно такое сравнение. Мужья на стены лезут. Да и и цены там бешеные, и русский язык мой портится стал. Хм, лучше я с уральским акцентом говорить буду, чем с тамышным. Согласна. Но с готовностью подтвердилась Рафима. Без базара. Накатим, а то. Потом, когда лежали с Олегом в постели, она коротко пересказала Аленину историю. Ну и хорошо, что возвращается. Такая девка славянская, что она там забыла? Любимый там. Пусть и любимый её сюда переезжает. Нам люди нужны. 2. А через день Серафима предложила встретиться Полина Гордеева. И тоже завела разговор о семейных проблемах и переезде. Собирается не в Берлин, а в Москву. Не сейчас, конечно, а в следующем году, когда младший закончит школу. В Мархи собрался и Полина с ним. Меня недавно один писатель пытал, как я ушёл из семьи, что чувствовал, как вообще пережил, сказала Олег, услышав от Серафимы эту новость. Я сначала его хотел подальше послать, чего он в душу лезет, а потом понял, он сам решается. Какие-то тектонические сдвиги мы с тобой породили. Пошла цепная реакция, даже чувство вины появилось. Почему? Может, к лучшему? Может, а может и нет. Кстати, вспомнила. То есть не кстати, а так. Звери приезжают. Давай сходим. Это группа такая. Ну да, Олег пожал плечами. Не думал, что ты их фанатка. Я не фанатка, просто Короче, это моя юность, понимаешь? А, да, извини. У меня с этими зверями одно воспоминание такое. Расскажи. Оно из прошлой жизни. Серафиме захотелось сказать, что нет никаких прошлых жизней. Одна она, и всё, что было, цепляется, врастает и тянется дальше, и ничем не отдерёшь, не срежешь. Она пыталась освобождаться от прошлого, и вроде бы получалось, но потом понимала нет. Вот оно, как ненужный, лишний, тяжёлый багаж. Вместо этого Пளாக்сива по-девочкиному попросила: "Расскажи!" То есть, скорее не с ними, а с фильмом "Все умрут, а я останусь" смотрела. Ну, естественно, Там их песня, да? Прокат мы как-то пропустили. А может, его и не было, не помню. И я взял у друга кассету. Решили с... Олег запнулся. Посмотреть решили с бывшей женой. А старшая, ей лет двенадцать было, никак не хотела идти спать. Ну и пришлось в приказном порядке выставить. Посмотрели, титры пошли под эти районы и кварталы, жилые массивы. Я выхожу покурить, а на кухне записка. Мама и папа, я вас ненавижу. И так жутко стало. Только что в фильме почти то же самое и тут, и ещё из комнаты. Я ухожу, ухожу красиво. В спальню к дочкам кинулся, а она спит спокойно. Утром извинялась, сказала, что на неё нашло что-то. Не могла объяснить. Серафима покачала головой. У фильма энергетика та ещё, жесть. Может, не пойдём тогда, если тебе неприятно? Да нет, пойдём. Надо. По интернету можно билеты купить. Можно. Давай купим сейчас с моей карты. Мне должны на днях аванс за роман перевести. Договор заключил. Поздравляю. А ты его дописал уже? Не совсем. На то это и аванс. Начало издателем понравилось и предложили. А потом, если позволишь, попробую написать как, в общем, нашу историю. Можно? Серафима растерялась. «Не, не знаю. Один в один? Ну, не совсем, как пойдёт. Попробуй. 3. Только наступили относительно размеренные дни до концерта, оба большую часть времени проводили за ноутбуками, работали, трезвовыми встретили Пасху, в церковь вправда не поехали. Как появился новый повод для душевного беспокойства, Олега пригласили на «Библион ночи» в Норильск. Он стал уговаривать Серафиму лететь с ним. «Помнишь, твоя подруга приглашала в Питере?» «Да помню, помню. Только я ведь и ребенка жду, а там заводы. Там лучше стало? На неделю. Рыбы поедим нормальной, оленины свежей». Оленину она любила. Но страх оказаться там, где черный снег, страх севера был сильнее. Я подумаю. Хорошо. Олег кивнул расстроенно. Подумай. Но я в любом случае полечу. На 2 дня пригласили. Но мы могли бы квартиру снять в Толнахе, чистый район. 1000 руб. в сутки всего. Ты уже посмотрел? Так, гляну. Пришлось отложить работу, заняться изучением экологии в Норильске. Действительно, после закрытия завода в черте города ситуация изменилась к лучшему. написала Анне, режиссёру Тамышнего театра, сообщила, что вот мужа пригласили на творческую встречу, подумывают прилететь вместе. Анна ответила: "Конечно, прилетайте. Встретим с заполярным гостеприимством, жильём обеспечим". Но всё равно сомневалась. Не была бы беременной, рванула. А так и денег стало жалко. Олег летит за счёт организаторов, а ей-то надо свои или Олега выплатить. Полетят через Москву. Прямого рейса нет. Давай в магазин сходим, предложила. Не то чтобы продукты или ещё что-то кончились, просто нужно было развеяться. Пошли. Ближайший Мегамарт находился через дорогу наискосок. Но перейти дорогу, вернее, улицу Серова, почти всегда становилось испытанием. Зебры далеко, но главное, противоположная сторона за дорогой была много выше. Мегамарт, какая-то полумёртвая база рядом, почти уже расселенный частный сектор находились словно на бугре. И в такую погоду, дотаивало обледенелый снег, моросил дождь, в забраться на этот бугор становилось почти невозможно. Казалось, сам асфальт размякает и превращается в скользкую грязь. Серафима поскали занулась, схватилась одной рукой за мужа, а другой инстинктивно прикрыла живот. Чёрт, воняша. Что? «Не понял, Олег, это ты ребёнку, что ли? При чём здесь ребёнок?» «Ну, ты сказала, няша». Серафима замерла в недоумении, потом засмеялась. «Няша? Это вот такая грязь. Ты что, не знал?» «Нет, диалектизм какой-то. Не знаю, здесь все так говорят. И в Тюмени». «Прикольно. В Москве, наоборот, это ласковое. Я и прифигел, когда услышал «чёртова няша». Осторожно, продолжая скользить, пошли дальше. А ты, наверное, думаешь, в Норильске снег крустит под ногами, сказала Серафима. Ты мысли читать умеешь? По тону, каким Олег спросил, она поняла, что об этом он как раз и думал. Ну, я ведь твоя жена, как никак, должна угадывать. Ладно, полетели. 4 На подступах к телеклубку образовалась настоящая пробка. «Концерт, что ли, какой?» — ворчливо спросил таксист. «Да, группа «Звери» приехала», — ответила Серафима и услышала в своем голосе те звонкие нотки, которые пропали в последние месяцы. «Название такое «Звери». Что, — «Звери»? Черт-те что!» — выдумывают. Таксист был не старый, но внешность имел такую... В общем, музыку, конечно, слушал по радио, но вряд ли отражал, что и кто поет. фоном что-то журчит, и ладно. Хорошая группа. Вы наверняка слышали. И Серафима пропела. Больше ничего ловить, всё что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтобы никто не привыкал. Ярко-жёлтые очки, два сердечка на брелке, развесёлые из горочки, твоё имя на руке. И громче, твёрже. Районы, кварталы, жилые массивы. А, знаю, знаю, затряс головой водитель. Мощная песня. Я обычно переключаю, врезаться под неё хочется. И Серафима, кажется, только сейчас по-настоящему вслушалась в слова. Слова-то действительно страшные. Надо сразу уходить, чтобы никто не привыкал. Тут уже рядом, взяла Олега за руку. Давай пешком. Давай. Танцзона была забита до отказа. Реально не протолкнуться. Но сцена темна и пуста. Звучало что-то тихое, интерьерное, как в туалетных комнатах некоторых ресторанов. Лучше бы уж совсем ничего не включали. Толпа колыхалась, время от времени начинало бить в ладони, свистеть, скандировать: "Звери, звери!" Постепенно Серафиму заряжала энергия суetin окружающих её людей. Стало трясти мелкое дрожь волнения, предвкушение Конечно, понимала, что переросла эту группу и многие другие группы своего детства и юности. В не так давно купленный плеер закачала в основном западную музыку, много инструментала. Но что-то оставалось незабываемым, в том числе и три песни Звери из альбома Районы-кварталы. Альбом появился в тот момент, когда Серафима заканчивала школу, заметалась, пытаясь найти правильную дорогу в будущее. мифический притягательный Питер, завувший её из Тюмени Лёша Странник, в последний момент возникшая идея поступать в театральный здесь, в Екатеринге. И всё это под песни зверей. Ну и под другие тоже. Но сейчас она пришла на их концерт, пришла взрослой, состоявшейся, с мужем. Те песни обязательно исполнят, иначе нельзя. Иначе фанаты взбесятся. А как нынешняя Серафима их воспримет? Очень не хотелось, чтобы они вызвали у неё иронию. Детский сад какой-то. На всё ещё неосвещённую сцену кто-то вышел. Не вышел, вернее, а прокрался, пригнувшись, чуть ли не на цыпочках, стал поправлять шнуры, передвинул монитор. Может быть, это было устроено специально, дать понять, что вот-вот начнётся. И вся танцзона отреагировала новым взрывом криков, свиста, аплодисментов. Алекс сзади обнял Серафиму. Не устала? Пока нет. Хотела добавить, что уже счастлива от этой атмосферы. Не помнит, когда в последний раз была на большом концерте. Но в этот момент сцена вспыхнула и появились музыканты. И без настройки, раскачки врезали первую вещь. Именно врезали, резко, быстро. Слов Серафима не могла разобрать. Видимо, это из нового альбома, который она не слушала. Сейчас смогла разобрать только: "Страха нет, страха нет". А вокруг прыгали, визжали, толкались. И Серафима, приглядевшись, поняла, что они лет на 10 младше неё, двадцатилетние. Эти могут и не возмутиться, если не будет того двенадцатилетней давности. 5 Нет, знакомые песни звучали, и Серафима, пусть осторожно, тоже прыгала, толкалась и подпевала. Но её радостное, счастливое даже состояние стало быстро меняться, стало грустно. Особенно остро грусть резало, когда начинали звучать именно старые вещи, ради которых она и пришла. Эти ребята на сцене собрались вместе двадцатилетними, а теперь им самим уже под 40. И вот до сих пор так искренне, явно с душой исполняют те свои песни в 300-ый, 500-ый или 2000-ый раз. Песни для подростков, написанные полуподростками, которые стали дядями. Понимала, что это в общем-то нормально. И чай существует также, и ДДТ, и Алиса, и наверняка БГ не выбросил из концертного репертуара композиции сороклетней давности. Но это понимание не успокаивало. Грустно, грустно. И их жалко, зарабатывающих на своей юности и себя, что приходят в голову эти мысли. В 20 лет не приходили, а на пороге тридцатилетия пришли. Вытравили радость. Ещё и затошнило. Наверное, из-за духоты, запаха пота, дезодоранта, духов, перегара. Серафима почувствовала, что ее вот-вот вырвет. Достала из сумки специально купленную для подобных ситуаций упаковку пакетов. Выдернула один, развернула. Оглянулась на Олега. «Пойдем скорее». Стали пробиваться к выходу. Серафима держала пакет у рта, и, может, поэтому психологически была готова, тошнота слегка отступила. В горле булькала, но уже не рвалась наружу. «Пропустите!» — кричал Олег. «Девушке плохо! Пропустите!» Очередная тема закончилась. Свист, хлопки и почти родные аккорды. Серафима остановилась в дверях. «Подожди, давай послушаем». И вокалист, автор текста «Рома-зверь» стал не петь, а так доверительно, не растягивая слова, как-то, как старший друг, говорить в микрофон. «Такие маленькие телефоны, такие маленькие перемены, законы ома ещё не знакомы». В таких ботинках моря по колено. Не надо думать, что все обойдется. Не напрягайся, не думай об этом. Все будет круто, все перевернется. А-а-а! И припев, от которого Серафима зарыдала и одновременно ее вырвала в пакетик. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Что, гашеная? Грубоватый вопрос, наверное, охранника. А? Она беременна, голос Олега. Дайте дорогу. Где тут туалет? Он повёл ослепшую от слёз Серафиму, а в спину её толкали, как тугие волны слова. Какие мысли, какие сюжеты, ещё чуть-чуть и посыпятся звёзды, в карманах медленно тают конфеты. Мы понимаем, что это серьёзно. Зайдёшь, спросила Олег. Умойся. У меня орбит есть. «Да, сейчас», — уловила уже приглушённое, размытое. «Всё, что тебя касается, всё, что меня касается, да сказала, всё только начинается. Пусть поют. В тысячный, в стотысячный раз ради того, чтобы с кем-то происходило вот так же. Слёзы, рвота и счастье». В такси её вдруг озарила мысль. Прижалась к коллегу крепко-крепко и сказала, До этого момента я ощущала себя стареющей девушкой. А теперь поняла, что я молодая женщина. Это ведь куда круче, да? Бесспорно. Олег погладил её по волосам и поцеловал в губы. 6. Спустя 3 дня они мчались в большой проворольной машине из аэропорта в Норильск. Щебёнка под колёсами стрекотала, будто кинопроектор. Справа, слева, впереди всё было бело от снега. Серафима радовалась, что взяла солнцезащитные очки. Зима продолжалась.